Тогда Ярослав Всеволодич, собрав братью свою и подумав с ними, выехал против Всеволода и Давыда с дикими половцами и стал под своими лесами, поставив засеки от Всеволода и Давыда, а по рекам велел мосты подсечь, а между тем отправил ко Всеволоду и Давыду посла с такими речами. «Брат и сват отчину нашу и хлеб наш ты взял, если хочешь с нами ряду правого и любви» то мы любви не бегаем и на всей воле твоей станем. Если же ты замыслил иное, то и от того не бегаем, как нас Бог рассудит с вами и святой спас». Всеволт начал думать с Давыдом и с рязанскими князьями, и с мужами своими, желая помириться с Ольговичами. Давыду же не хотелось мира. Он подучал его всем пойти к Чернигову, говоря, «Ты уговорился с братом Рюриком и со мною, сойтись всем у Чернигова, чтобы там и помириться всем вместе на всей своей волей. Но теперь ты ни мужа своего не послал к брату Рюрику, ни о походе нашем не объявил ему. Он же теперь воюет с ними, и волость свою пожег для тебя, а ты без его думы хочешь мириться. Так скажу тебе, что брат мой Рюрик не любит этого мира». все володу не понравились слова Давыдова. Он начал пересылаться с Ольговичами и урядился с ними. Киева под Рюриком не искать, а под Давыдом Смоленска». Рюрик, услыхав о мире, начал жаловаться на Всеволода и послал сказать ему «Сват, ты мне крест целовал на том, кто мне враг, тот и тебе враг, и в русской земле ты части просил у меня. Я же тебе дал волость самую лучшую, не от обилия, но отнявший у братья своей и узятя своего Романа для тебя. Он же теперь стал врагом моим, «Ни за кого другого, как все за тебя же. Ты мне обещал потом сесть на коня и помочь мне». «Но все лето и зиму перевел, а теперь и сел на коня, но как помог? Свой ряд взял? А мне с Ольговичами, которая обида была?» «Они подо мною Киева не искали, но за тебя же я с ними в ссоре, и воевал с ними, и волость свою пожег, о чем ты со мною не уговаривался, на чем ты мне креста не целовал, ничего того не исправил». В сердцах Рюрик отнял у Всеволода города, которое было дал ему в русской земле и раздал опять своей братьи. В 1199 году умер Владимир Ярославич Галицкий. Роман Мстиславич Волынский пошел в Польшу и привел оттуда короля Лешка Галичу, желая с его помощью сесть на том столе. Галичане не хотели Волынского князя и бились крепко. Однако были побеждены – и принуждены принять Романа. В 1202 году встал Рюрик на Романа, привел к себе Ольговичей в Киев и хотел идти Галичу. Но Роман упредил его, собрал полки галицкие и Волынский и въехал в русскую землю. Князья, черные клобуки и города русские отложились от Рюрика и перешли на сторону Романа, который поспешно своими полками поехал к Киеву. Киевляне отворили ему подольские ворота. Он въехал в Подолье, послал на гору приводить ко кресту Рюрика и Ольговичей. Рюрика отпустили вовруч, Ольговичей за Днепр в Чернигов. А в Киев посадил им говоря Ярославича. В следующем году взят был Киев Рюриком, Ольговичами и всею половецкую землею. Приключилось зло в русской земле. Какого не бывало от открещения ее. Были напасти, брали и прежде враги Киев, но все не было того, что теперь. Не только подолье взяли и пожгли, но и, и гору взяли, и церкви Святой Софии, и Десятинную разграбили, и все монастыри, иконы обобрали, другие побрали, также кресты и сосуды, и одежды старых князей, повешенных в церквах на память. Все это побрали, стариков и старух посекли, молодых иноплеменники повели к себе в вежи. К концу года пришел Роман к Ковручу на Рюрика, чтобы отвести его от Ольговичей и от половцев. Рюрик принужден был целовать крест к великому князю Всеволоду и сыновьям его. Причем Роман сказал ему, «Ты уже крест целовал, так пошли мужа своего к свату, а я пошлю своего к отцу и господину Всеволоду. Упрашивай ты его, и я буду упрашивать, чтобы он опять дал тебе Киев». Всеволод согласился, И Рюрик опять стал княжить в Киеве. Потом пошли русские князья на половцев. Рюрик Киевский, Роман Галецкий и другие. Была тогда зима лютая, и половцам пришлось тяжко. Русские князья взяли полону много, и была большая радость всем христианам русской земли. Один только дьявол был печален. В Треполе князья начали рядиться о волостях, поссорились. Роман схватил Рюрика, отослал в Киев и постриг в монахи вместе с женою и дочерью. Великий князь всевол сильно опечалился, услышав, что делается в русской земле. Он послал мужей своих к Роману в Галич. Тот послушался его и выпустил из плена зятя его Ростислава, сына Рюрикова, который и стал киевским князем.